О, милая, если бы она была в этом отношении глупее или слабее мужчины, то Бог не верил бы ей воспитание мальчиков и девочек. И затем, дорогая, вы вступили на стезю порока, забыв всякую стыдливость. Другая в вашем положении укрылась бы от людей, сидела бы дома запершись, и люди видели бы ее только в храме Божием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 Надежда Федоровна, бывшая всегда самого лучшего мнения о своих костюмах, перестала плакать и посмотрела на нее с удивлением. — Да, ужасны! — продолжала Мария Константиновна. — По изысканности и пистроте ваших нарядов всякий может судить о вашем поведении. Все, глядя на вас, посмеивались и пожимали плечами, а я страдала, страдала, и, простите меня, милая,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 ей хотелось теперь поклясться перед Марьей Константиновной, что она непременно отдаст долг, но рыдание и стыд мешали ей говорить. — Я уеду, — сказала она. — Иван Андреевич пусть остается, а я уеду. — Куда? — В Россию. — Но чем вы там будете жить? Ведь у вас ничего нет. Я буду переводами заниматься или, или открою библиотечку.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 бромати, ревенные настойки, тинктуры генцианы аквафюникули. Все это в водной микстуре прибавил розового сиропу, чтобы горько не было, и ушел. Глава одиннадцатая «У тебя такой вид, как будто ты идешь арестовать меня», сказал фон Корен, увидев входившего к нему Самойленка в парадной форме. «А я иду мимо и думаю», «Дай-ка зайду, зоологию проведаю», — сказал Самойленко, садясь у большого стола, сколоченного самим зоологом из простых досок. «Здравствуй, святой отец!» — кивнул он дьякону, который сидел у окна и что-то переписывал. «Посижу минуту и побегу домой распорядиться насчет обеда. Уже пора. Я вам не помешал?» «Нисколько», — ответил зоолог, раскладывая по столу мелко исписанные бумажки — «Мы перепиской занимаемся». «Так...» «Ох, боже мой, боже мой!» Вздохнул Самойленко. Он осторожно потянул со стола запыленную книгу, на которой лежала мертвая сухая фаланга, и сказал... «Однако...» «Представь, идет по своим делам какой-нибудь зелененький жучок, и вдруг по дороге встречает такую анафиму. Воображаю, какой ужас!» «Да, полагаю...» Ей я дан, чтобы защищаться от врагов. Да, защищаться и самой нападать. «Так-так-так, и все в природе, голубчики мои, целесообразно и объяснимо», — вздохнул Самойленко. «Только вот чего я не понимаю. Ты величайшего ума человек, объясни-ка мне, пожалуйста. Бывают, знаешь, зверьки, не больше крысы, на вид красивенькие»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 Продолжал он, запирая шкатулку. «Страшно развитые кости и мышцы, необыкновенное вооружение рта. Если бы он имел размеры слона, то был бы всесокрушающим, непобедимым животным. Интересно, когда два крота встречаются под землей, то они оба, точно сговорившись, начинают рыть площадку. Эта площадка нужна им для того, чтобы удобнее было сражаться. Сделав ее... Они вступают в жестокий бой и дерутся до тех пор, пока не падает слабейший. «Возьми же сто рублей», — сказал фон Корен, понизив тон, «но с условием, что ты берешь не для Лаевского». «А хоть бы и для Лаевского», — вспыхнул Самойленко. «Тебе какое дело?» «Для Лаевского я не могу дать. Я знаю, ты любишь давать взаймы. Ты дал бы и разбойнику Кериму, если бы он попросил у тебя».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 Виноватые, пристыженные и заискивающие выражения. Как-то странно было видеть это жалкое, детски сконфуженное лицо у громадного человека с эполетами и орденами. «Здешний Преосвященный объезжает свою епархию не в карете, а верхом на лошади», — сказал дьякон, кладя перо. Вид его, сидящего на лошадке, до чрезвычайности трогателен. Простота и скромность его преисполнены библейского величия. «Он хороший человек», — спросил фон Корен, который рад был переменить разговор. «А то как же? Если бы не был хорошим, то разве его посвятили бы в архиереи?» «Между архиереями встречаются очень хорошие и даровитые люди», — сказал фон Корен. «Жаль только, что у многих из них есть слабость»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 то на вас почилы бы благодать, и вы сами были бы архиереем, а ежели вы не архиерей, то, значит, не такой. «Не мили, дьякон, — Не мелить, Якон, сказал Самойленко с тоской. — Послушай, вот что я придумал, — обратился он к фон Корону. Ты мне этих ста рублей не давай. Ты у меня до зимы будешь столоваться еще три месяца, так вот дай мне вперед за три месяца. — Не дам.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 и швырнул сто-рублевую бумажку. — Напрасно ты сердишься, Коля, — кротко сказал Самуйленко, складывая бумажку. — Я тебя отлично понимаю, но войди в мое положение. — Баба ты старая, вот что! — дьякон захохотал. — Послушай, Александр Давидович, последняя просьба, — горячо сказал фон Корен. — Когда ты будешь давать тому про деньги, то предложи ему условия.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 — Ну, прощай. Он нежно простился и вышел. Но прежде чем затворить за собою дверь, оглянулся на фон Корена, сделал страшное лицо и сказал. — Это тебя, брат, немцы испортили. — Да, немцы. Глава двенадцатая На другой день, в четверг,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 Пятница почему-то не выходила у него из головы. Он ни о чем, кроме пятницы, не думал, и для него ясно было только, но ну, не в голове, а где-то под сердцем, что в субботу ему не уехать. Перед ним стоял Никодим Александрович, аккуратненький, с зачесанными височками, и спросил «Кушайте, покорнишь и прошусь. Марья Константиновна показывала гостям отметки Кати и говорила протяжно «Теперь...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 В самом деле, чтобы уехать, ему нужно будет солгать Надежде Федоровне, кредиторам и начальству. Затем, чтобы добыть денег в Петербурге, придется солгать матери, сказать ей, что он уже разошелся с Надеждой Федоровной, и мать не даст ему больше 500 рублей, значит, он уже обманул доктора, так как будет не в состоянии в скором времени прислать ему денег».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 Надежда Федоровна, боясь, чтобы с нею не заговорил Кириллин, все время старался держаться около Марьи Константиновны и детей. Она ослабела от страха и тоски, предчувствуя лихорадку, томилась и еле передвигала ноги, но не шла домой, так как была уверена, что за нею пойдет Кириллин или Ачмианов, или оба вместе. Кириллин шел сзади, рядом с Никодимом Александровичем, и напевал в полголоса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 начиная чувствовать сильное беспокойство. Она пошла домой. Он прошелся по бульвару, потом по улице и заглянул в окна к Шишковскому. Лаевский без сюртука сидел у стола и внимательно смотрел в карты. Странно, странно, пробормотал Ачмианов, и при воспоминании об истерике, которая была с Лаевским, ему стало стыдно. Если она не дома, то где же?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 Лаевский на другой день, во втором часу, пошел к Самойленку попросить денег, чтобы уехать непременно в субботу. После вчерашней истерики, которая к тяжелому состоянию его души прибавила еще острое чувство стыда, оставаться в городе было немыслимо. «Если Самойленко будет настаивать на своих условиях, — думал он, — то можно будет согласиться на них и взять деньги». А завтра, в самый час отъезда, сказать, что Надежда Федоровна отказалась ехать. С вечера ее можно будет уговорить, что все это делается для ее же пользы. Если же самой Самойленко, находящийся под очевидным влиянием фон Корена, совершенно откажет в деньгах или предложит какие-нибудь новые условия, то он, Лаевский, сегодня же уедет на грузовом пароходе или даже на паруснике, в Новый Афон или Новороссийск. Пошлет оттуда матери унизительную телеграмму и будет жить там до тех пор, пока мать не вышлет ему на дорогу. Придя к Самойленку, он застал в гостиной фон Корена. Зоолог только что пришел обедать и, по обыкновению, раскрыв альбом, рассматривал мужчин в цилиндрах и дам в чипцах. — Как не кстати, — подумал Лаевский, увидев его. — Он может помешать. — Здравствуйте. «Здравствуйте», — ответил фон Корен, не глядя на него. «Александр Давидович дома?» «Да, в кухне». Лаевский пошел в кухню, но, увидев в дверь, что самой Ленка занят салатом, вернулся в гостиную и сел. В присутствии зоолога он всегда чувствовал неловкость, а теперь боялся, что придется говорить об истерике. Прошло больше минуты в молчании. Фон Корен вдруг поднял глаза на Лаевского и спросил. Как вы себя чувствуете после вчерашнего? Превосходно, — ответил Лаевский краснее. В сущности, ведь ничего не было особенного. До вчерашнего дня я полагал, что истерика бывает только у дам, и потому думал сначала, что у вас пляска святого Витта. Лаевский заискивающе улыбнулся и подумал. Как это неделикатно с его стороны. Ведь он отлично знает, что мне тяжело.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 Лаевский говорил, и ему было неприятно, что фон Корен серьезно и внимательно слушает его и глядит на него внимательно, не мигая, точно изучает. И досадно ему было на себя за то, что, несмотря на свою любовь к фон Корену, он никак не мог согнать со своего лица заискивающие улыбки. — Хотя, надо сознаться, — продолжал он, — были ближайшие причины для припадка и довольно-таки основательные.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 не то непрошенное пророчество, оскорбили Лаевского. Он вспомнил вчерашний взгляд зоолога, полный насмешки и годливости, помолчал немного и спросил, уже не улыбаясь, «А вам откуда известно мое положение?» «Вы только что говорили о нем сами. Да и ваши друзья принимают в вас такое горячее участие, что целый день только и слышишь, что о вас». «Какие друзья?»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 — пробормотал Лаевский. Его охватило такое чувство, как будто он сейчас только понял, что зоолог ненавидит его, презирает и издевается над ним, и что зоолог — самый злейший и непримиримый враг его. «Приберегите этот тон для кого-нибудь другого», — сказал он тихо, не имея сил говорить громко от ненависти, которая уже теснила ему грудь и шею, как вчера желание смеяться. Вошел Самойленко, без сюртука, потной и багровой от кухонной духоты. «А, ты здесь!» — сказал он. «Здравствуй, голубчик! Ты обедал? Не церемонься, говори, обедал?» «Александр Давидович!» — сказал Лаевский, вставая. «Если я обращался к тебе с какой-нибудь интимной просьбой, то это не значило, что я освобождал тебя от обязанности быть скромным и уважать чужие тайны». «Что такое?» — удивился Самойлинг. «Если у тебя нет денег, — продолжал Лаевский, возвышая голос и от волнения переминаясь с ноги на ногу, — то не давай, откажи. Но зачем благовестить в каждом переулке о том, что мое положение безвыходное и прочее?»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 «Уважайте личность!» «Ты, братец, извини», — сказал Самойленко, сосчитав до тридцати пяти. «Но уважайте личность!» — перебил его Лаевский. «Эти постоянные разговоры на чужой счет, охи-да-ахи, постоянные выслеживания, подслушивания, эти сочувствия дружеские, к черту! Мне дают деньги взаймы и предлагают условия, как мальчишки!» «Меня третируют, как черт знает что! Ничего я не желаю!» — крикнул Лаевский, шатаясь от волнения и боясь, как бы с ним опять не приключилась истерика. «Значит, в субботу я не уеду!» — мелькнуло у него в мыслях. «Ничего я не желаю! Только прошу, пожалуйста, избавить меня от опеки!» «Я не мальчишка и не сумасшедший! Прошу снять с меня этот надзор!»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 — спросил Самойленко, сосчитав до ста Багровей и подходя к Лаевскому. — Довольно! — повторил Лаевский, задыхаясь и беря фуражку. — Я русский врач, дворянин и статский советник, — сказал с расстановкой Самойленко. — Шпионом я никогда не был и никому не позволю себя оскорблять! —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 Уже не помнивший, какие он слова говорил, отвечал «Оставьте меня в покое! Я ничего не хочу! Я хочу только, чтобы вы, немецкие выходцы из жидов, оставили меня в покое! Иначе я приму меры! Я драться буду!» «Теперь понятно», — сказал фон Корен, выходя из-за стола. Господину Лаевскому хочется перед отъездом поразвлечься дуэлью. Я могу доставить вам это удовольствие. Господин Лаевский, я принимаю ваш вызов». «Вызов?» — проговорил тихо Лаевский, подходя к зоологу и глядя с ненавистью на его смуглый лоб и курчавые волосы. «Вызов? Извольте. Я ненавижу вас. Ненавижу. Очень рад». Завтра утром пораньше, около Кербалая, со всеми подробностями в вашем вкусе. А теперь убирайтесь. Ненавижу, говорил Лаевский тихо, тяжело дыша. Давно ненавижу. Дуэль, да. Убери его, Александр Давидыч, а то я уйду, сказал фон Корен. Он меня укусит. Покойный тон фон Корена охладил доктор. Он как-то вдруг пришел в себя, образумился, взял обеими руками Лаевского за талию и, отводя его от зоолога, забормотал ласковым, дрожащим от волнения голосом. «Друзья мои, хорошие, добрые, погорячились и будет, и будет, друзья мои!» Услышав мягкий дружеский голос, Лаевский почувствовал, что в его жизни только что произошло что-то небывалое чудовищные. Как будто его чуть было не раздавил поезд. Он едва не заплакал, махнул рукой и выбежал из комнаты. Испытать на себе чужую ненависть, выказать себя перед ненавидящим человеком в самом жалком, презренном, беспомощном виде. Боже мой, как это тяжело! Думал он, немного погодя, сидя в павильоне, и чувствуя точно ржавчину на теле от только что испытанной чужой ненависти. Как это грубо, боже мой! Холодная вода с коньяком подбодрила его. Он с ясностью представил себе покойное, надменное лицо фон Корена, Его вчерашний взгляд, рубаху, похожую на ковер, голос, белые руки и тяжелая ненависть. Страстное, голодное, заворочилось в его груди и потребовало удовлетворения. В мыслях он повалил фон Корона на землю и стал топтать его ногами. Он вспомнил в мельчайших подробностях все происшедшее и удивлялся, как это он мог заискивающе улыбаться ничтожному человеку и вообще дорожить мнением мелких,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 Ачмианов проговорил это с сильным армянским акцентом, так что у него вышла не жизнь, а жизнь. — Кто он такой? — спросил Лаевский. Он просил не говорить его имени. — Скажите ему, что я занят. Завтра, если угодно. — Как можно? — испугался Ачмианов. — Он хочет сказать вам такое очень важное для вас. Очень важное. Если не пойдете, то случится несчастье. Странно пробормотал Лаевский, не понимая, почему Ачмианов так возбужден и какие-то тайны могут быть в скучном, никому не нужном городишке. — Странно, — повторил он в раздумье. — Впрочем, пойдемте. Все равно. Ачмианов быстро пошел вперед, а он за ним. Прошли по улице, потом переулком. — Как это скучно, — сказал Лаевский. — Сейчас, сейчас. Близко. Около старого вала они прошли узким переулком между двумя огороженными пустырями, затем вошли в какой-то большой двор и направились к небольшому домику. Это дом Мюридова, что ли? — спросил Лаевский. — Да. — Но зачем мы идем за дворками, не понимаю. Могли бы и улицы, и там ближе. — Ничего, ничего. Лаевскому показалось так же странным, что Ачмианов повел его к черному ходу и замахал ему рукой, как бы приглашая его идти потише и молчать. «Сюда! Сюда!» — сказал Ачмианов, осторожно отворяя дверь и входя в сене на цыпочках. «Тише, тише! Прошу вас! Могут услышать!» Он прислушался, тяжело перевел дух и сказал шепотом. «Отворите вот эту дверь и войдите! Не бойтесь!» Лаевский, недоумевая, отворил дверь,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 поэтому никогда не ставьте вопроса, как вы говорите, на философскую или так называемую христианскую почву. Этим вы только отдаляетесь от решения вопроса». Тьякон внимательно выслушал зоолога, подумал и спросил. «Нравственный закон, который свойственен каждому из людей, философы выдумали, или же его Бог создал вместе с телом?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 «Вы до такой степени испорчены вашей семинарской философией, что во всем хотите видеть один только туман. Отвлеченные науки, которым набита ваша молодая голова, потому и называются отвлеченными, что они отвлекают ваш ум от очевидности. Смотрите в глаза черту прямо. Если он черт, то и говорите, что это черт, а не лезьте к Канту или к Гегелю за объяснениями». Зоолог помолчал и продолжал.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 Мы не можем остановить ее так же, как вот этой тучи, которая подвигается из-за моря. Не лицемерьте же, не показывайте ей кукиша в кармане и не говорите «Ах, глупо, ах, устарело, ах, не согласно с Писанием!» А глядите ей прямо в глаза, признавайте ее разумную законность. И когда она, например, хочет уничтожить хилые, золотушные, развращенные племя —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 Христос, надеюсь, заповедал нам любовь разумную, осмысленную и полезную. — Хык, и вы какой! — засмеялся дьякон. — В Христа же вы не веруете. Зачем же вы так часто его упоминаете? — Нет, верую. Но только, конечно, по-своему, а не по-вашему. — Ах, дьякон, дьякон! — засмеялся заолок. Он взял дьякона за талию и сказал весело. — Ну что ж, поедем завтра на дуэль.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 что когда в засуху идет в поле дождя просить, то берет с собой дождевой зонтик и кожаное пальто, чтобы его на обратном пути дождик не промочил. Вот это вера! Когда он говорит о Христе, так от Него сияние идет, и все бабы и мужики навзрыд плачут. Он бы и тучу эту остановил, и всякую бы вашу силу обратил в бегство. Да, вера горами двигает». Декон засмеялся и похлопал зоолога по плечу. «Так-то, — продолжал он, — вот вы все учите, постигаете пучину моря, разбираете слабых до да сильных, книжки пишете и на дуэли вызываете. И все остается на своем месте. Оглядите!»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 «Вхожу в гостиную, и вдруг здорово живешь, шпион!» «Вот тена. Ты скажи, с чего у вас началось? Что ты ему сказал?» Я ему сказал, что его положение безвыходно. И я был прав. Только честные и мошенники могут найти выход из всякого положения, а тот, кто хочет в одно и в то же время быть честным и мошенником, не имеет выхода. Однако, господа, уже одиннадцать часов... А завтра нам рано вставать. Внезапно налетел ветер. Он поднял на набережной пыль, закружил ее вихрем, заревел и заглушил шум моря. «Шквал!» — сказал дьякон. «Надо идти, а то глаза запорошило». Когда пошли, Самойленко вздохнул и сказал, придерживая фуражку. «Должно быть, я не буду нынче спать».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 Заключение в крепости до трех лет. В Петропавловской? Нет, в военной, кажется. Хотя следовало бы проучить этого молодца. Позади на море сверкнула молния, и на мгновение осветила крыши домов и горы. Около бульвара приятелей разошлись. Когда доктор исчез в потемках и уже стихали его шаги, фон Корен крикнул ему.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 Но строк печальных не смываю. Пушкин Убьют ли его завтра утром или посмеются над ним, То есть оставят ему эту жизнь, он все равно погиб.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 Одинокую, нищую и слабую, чтобы она забыла и простила все, все, все, и жертвою хотя бы от счастья искупила страшный грех сына. Но он вспомнил, как его мать, полная, грузная старуха. В кружевном чипце выходит утром из дома в сад, а за нею идет приживалка с балонкой, как мать кричит повелительным голосом на садовника и на прислугу, и как гордо, надменно ее лицо. Он вспомнил об этом и зачеркнул написанное слово. Во всех трех окнах ярко блеснула молния, и вслед за этим раздался оглушительный. Раскатистый удар грома, сначала глухой, а потом грохочущий и с треском, и такой сильный, что зазвенели в окнах стекла. Лаевский встал, подошел к окну и припал лбом к стеклу. На дворе была сильная, красивая гроза. На горизонте...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 и он не искал ее, его совесть, околдованная пороком и ложью, спала или молчала. Он, как чужой или нанятый с другой планеты, но участвовал в общей жизни людей, был равнодушен к их страданиям, идеям, религиям, знаниям, исканиям, борьбе. Он не сказал людям ни одного доброго слова.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 Доброта и великодушие самой Линка так же мало спасительны, как смешливость дьякона или ненависть фон Корена. Спасение надо искать только в себе самом. А если не найдешь, то к чему терять время? Надо убить себя, вот и все. Послышался шум экипажа. Уже светало. Коляска проехала мимо, повернула и, скрипя колесами по мокрому песку, остановилась около дома. В коляске сидели двое. — Погодите, я сейчас, — сказал им Лаевский в окно. — Я не сплю. Разве уже пора? — Да. Четыре часа. Пока доедем. Лаевский надел пальто и фуражку, взял в карман папирос и остановился в раздумье.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 — Господа, кто помнит, как описано у Лермонтова? — спросил фон Корен, смеясь. — У Тургенева также же Базаров стрелялся с кем-то. — К чему тут помнить? — сказал нетерпеливо Устимович, останавливаясь. — Отмерьте расстояние, вот и все. И он три раза шагнул, как бы показывая, как надо отмеривать. Бойко отсчитал шаги, а его товарищ обнажил шашку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 прицеливаясь в лоб и уже ощущая пальцем собачку. — Да, конечно, убью. — Он убьет его! — послышался вдруг отчаянный крик где-то очень близко. Тотчас же раздался выстрел. Увидев, что Лаевский стоит на месте, они не упал, все посмотрели в ту сторону, откуда послышался крик, и увидели дьякона.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 — Господа, — сказал фон Корен, — диакон просит вас никому не говорить, что вы видели его здесь. Могут выйти неприятности. — Как это противно природе человеческой, — вздохнул диакон. — Извините меня великодушно, но у вас такое было лицо, что я думал, что вы непременно его убьете. — У меня было сильное искушение прикончить этого мерзавца, — сказал фон Корен. — Но вы крикнули мне под руку, и я промахнулся. Вся эта процедура, однако, противна с непривычки и утомила меня дьякон. Я ужасно ослабел. Поедемте. — Нет уж, дозвольте мне пешком идти. Мне просохнуть надо, а то я и змок, и прозяб. — Ну, как знаете, — сказал томным голосом ослабевший заолог, садясь в коляску и закрывая глаза. — Как знаете. Пока ходили около экипажей и усаживались...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 Шею. У него в правой стороне шеи, около воротничка, вздулась небольшая опухоль, длинною и толщиною с мизинец, и чувствовалась боль, как будто кто провел по шее утюгом. Это контузило пуля. Затем, когда он приехал домой, для него потянулся длинный, странный, сладкий и туманный, как забытье, день. Он, как выпущенный из тюрьмы или больницы, всматривался в давно знакомые предметы и удивлялся, что столы, окна, стулья, свет и море возбуждают в нем живую, детскую радость, какую он давно-давно уже не испытывал. Бледная и сильно похудевшая Надежда Федоровна не понимала его кроткого голоса и странной походки. Она торопилась рассказать ему все, что с нею было. Ей казалось, что он, вероятно, плохо слышит и не понимает ее, и что если он все узнает, то проклянет ее и убьет. А он слушал ее, гладил ей лицо и волоса, смотрел ей в глаза и говорил, «У меня нет никого, кроме тебя».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 Наступил день, назначенный фон Корреном для отъезда. С раннего утра шел крупный холодный дождь, дул нордостовый ветер, и на море развело сильную волну. Говорили, что в такую погоду пароход едва ли зайдет на рейд. По расписанию он должен был прийти в десятом часу утра. Но фон Корен, выходивший на набережную в полдень после обеда, не увидел в бинокль ничего, кроме серых волн и дождя, застилавшего горизонт. К концу дня дождь перестал, и ветер начал заметно стихать. Фон Корен уже помирился с мыслью, что ему сегодня не уехать, и сел играть с самой Линком в шахматы. Но когда стемнело, генщик доложил, что на море показались огни и что видели ракету. Фон Корен заторопился он надел сумочку через плечо поцеловался с самой и с дьяконом без всякой надобности обошел все комнаты простился с денщиком и с кухаркой и вышел на улицу с таким чувством как будто забыл что то у доктора или у себя на квартире на улице шел он рядом с самойлинком за ними дьякон с ящиком а позади всех денщик с двумя чемоданами Только самой Линка и Денщик различали тусклые огоньки на море. Остальные же смотрели в потемки и ничего не видели. Пароход остановился далеко от берега. «Скорее! Скорее!» — торопился фон Корен. «Я боюсь, что он уйдет!» Проходя мимо трехоконного домика, в который перебрался Лаевский вскоре после дуэли, фон Корен не удержался и заглянул в окно. Лаевский, согнувшись, сидел за столом у к окну и писал. «Я удивляюсь», — тихо сказал Заулок. «Как он скрутил себя!» «Да, удивление достойно», — вздохнул Самойленко. «Так с утра до вечера сидит, все сидит и работает. Долги хочет выплатить. А живет брат хуже нищего». Прошло полминуты в молчании. Зоолог, доктор и дьякон стояли у окна и все смотрели на Лаевского. «Так и не уехал отсюда бедняга», — сказал Самойлинка. «А помнишь, как он хлопотал?» «Да, сильно он скрутил себя», — повторил фон Коррен. «Его свадьба, это целодневная работа из-за куска хлеба, какое-то новое выражение на его лице и даже его походка, Все это до такой степени необыкновенно, что я и не знаю, как назвать это. Зоолог взял самой линка за рукав и продолжал с волнением в голосе. Ты передай ему и его жене, что когда я уезжал, я удивлялся им, желал всего хорошего. И попроси его, чтобы он, если это можно, не поминал меня лихом. Он меня знает. Он знает, что если бы... Я мог тогда предвидеть эту перемену. То я мог бы стать его лучшим другом. Ты зайди к нему, простись. Нет, это неудобно. Отчего? Бог знает, может, больше уж никогда не увидишься с ним. Заолог подумал и сказал. Это правда. Самой Ленка тихо постучал пальцем в окно. Лаевский вздрогнул и оглянулся. — Ваня! — Николай Васильевич желает с тобой проститься, — сказал Самойленко. — Он сейчас уезжает. Лаевский встал из-за стола и пошел в сене, чтобы отворить дверь. Самойленко, фон Корен и Дьякон вошли в дом. — Я на одну минутку, — начал зоолог, снимая в сенях калоши, и уже жалея, что он уступил чувству и вошел сюда без приглашения. Я как будто... — Навязываюсь, — подумал он, — а это глупо. — Простите, что я беспокою вас, — сказал он, входя за Лаевским в его комнату. — Но я сейчас уезжаю, и меня потянуло к вам. Бог знает, увидимся ли когда еще. — Очень рад. — Покорнейше прошу, — сказал Лаевский и неловко подставил гостям стулья, точно желая загородить им дорогу, и остановился посреди комнаты, потирая руки. Напрасно я не оставил свидетелей на улице, подумал фон Корен и сказал твердо. — Не поминайте меня лихом, Иван Андреевич. Забыть прошлого, конечно, нельзя. Оно слишком грустно. И я не затем пришел сюда, чтобы извиняться или уверять, что я не виноват. Я действовал искренне и не изменил своих убеждений с тех пор. Правда, как вижу теперь, к великой моей радости я ошибся относительно вас, но ведь спотыкаются и на ровной дороге. И такова уж человеческая судьба, если не ошибешься в главном, то будешь ошибаться в частностях. Никто не знает настоящей правды. — Да, никто не знает правды, — сказал Лаевский. Ну, прощайте. Дай Бог вам всего хорошего. Фон Корен подал Лаевскому руку. Тот пожал ее и поклонился. — Не поминайте же лихом, — сказал фон Корен. — Поклонитесь вашей жене и скажите ей, что я очень жалел, что не мог проститься с ней. — Она дома. Лаевский подошел к двери и сказал в другую комнату. — Надя, Николай Васильевич желает с тобой проститься. Вошла Надежда Федоровна. Она остановилась около двери и робко взглянула на гостей. Лицо у нее было виноватое и испуганное, и руки она держала, как гимназистка, которые делают выговор. — Я сейчас уезжаю, Надежда Федоровна, — сказал фон Корен, — и пришел проститься. Она нерешительно протянула ему руку, алаевский поклонился. — Как они, однако, оба жалки, — подумал фон Корен. — Недешево достается им эта жизнь. — Я буду в Москве и в Петербурге, — спросил он. — Не нужно ли вам что-нибудь прислать оттуда? — Что же, — сказала Надежда Федоровна и встревоженно переглянулась с мужем. — Кажется, ничего... — Да, ничего, — сказал Лаевский, потирая руки. — Кланяйтесь. Фон Корен не знал, что еще можно и нужно сказать. Раньше, когда входил, то думал, что скажет очень много хорошего, теплого и значительного. Он молча пожал руки Лаевскому и его жене и вышел от них с тяжелым чувством. — Какие люди! — говорил диакон вполголоса, идя сзади. «Боже мой, какие люди! Воистину десница Божия насадила виноград сей! Господи, Господи! Один победил тысячи, а другой тьмы! Николай Васильевич, — сказал он восторженно, — знаете, что сегодня вы победили величайшего из врагов человеческих! Гордость! на дьякон! Какие мы с ним победители! Победители орлами смотрят! А он...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 «В море должно быть теперь штормяга, ой-ой! Не в пору-то едешь, Коля! Я не боюсь морской болезни! Не в том, не опрокинули бы тебя эти дураки! Следовало бы на агентской шлюпке доехать!» «Где агентская шлюпка?» — крикнул он грибцам. «Ушла, ваше превосходительство! А таможенная тоже ушла! Отчего же не доложили?» — рассердился Замойленко. «А столопы!» — Все равно, не волнуйся, — сказал фон Корен. — Ну, прощай. Храни вас Бог. Самойленко обнял фон Корена и перекрестил его три раза. — Не забывай же, Коля. Пиши. Будущей весной ждать будем. — Прощайте, дьякон, — сказал фон Корен, пожимая дьякону руку. — Спасибо вам за компанию и за хорошие разговоры. Насчет экспедиции подумайте. — Да, Господи, хоть на край света засмеялся дьякон! Разве я против? Фон Корен узнал в потемках Лаевского и молча протянул ему руку. Гребцы уже стояли внизу и придерживали лодку, которая билась о сваи, хотя, мол, загораживал ее от большой зыби. Фон Корен спустился по трапу, прыгнул в лодку и сел руля. «Пиши — Пиши! — крикнул ему Самойленко.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 так что можно было различить и людей, и даже весла. Лодка прошла сажени три, и ее отбросила назад сажени на две. — Пиши! — крикнул Самойленко. — Понесла тебя нелегкая в такую погоду! — Да, никто не знает настоящей правды, — думал Лаевский, с тоскою глядя на беспокойное темное море.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 Прощай, крикнул Самойленко. Не видать и не слыхать, сказал дьякон. Счастливой дороги стал накрапывать дождь. 1891 год.